Раздел двадцать Знакомый Лене, бывший часовщик, жил в новом кооперативном доме на улице Гоголя. Роскошный проект, лифт, просторные квартиры с огромными застекленными лоджиями. Пока шли от трамвая и поднимались в лифте, Лене рассказывал про хозяина. Когда-то лет двадцать назад тот контролировал чуть ли не весь здешний часовой рынок. Но потом, многозначительно добавил Люня, переключился на другие дела. Вере было все равно, кто и на что там переключился. Она как раз обдумывала, как сочетать в смесях контрастные тона. Но иногда она спохватывалась, что Леня обидится, и тогда задавала какой-нибудь вопрос, как правило, не в и он снисходительно смеялся вообще казалось, что при всей своей предупредительности и абсолютной преданности Леня никогда не принимал ее всерьез. Она и сейчас спросила: «На что же тут переключился?» «На камушки», ответил Леня. «На камушки?» удивленно переспросила она. «Они ехали в лифте зеркальным, но уже обгаженном. Леня Расхохотался и подмигнул. «Да, Верочка!» «Ну, как вы себе представляете эти камушки? Ну-ка!» Явно ждал, когда она сморозит какую-нибудь глупость. «Идите нафиг!» — сказала она добродушно. Сквозь окно столовой видно было, как на лоджии наклонялась над гладильной доской совсем еще молодая жена-часовщика. Сам он был уже в преклонных годах, хотя отлично держался. Худой, подтянутый, одетый в спортивный импортный костюм. Судя по всему, и в молодости увлекался спортом. В проеме двери, ведущей в столовую, заставленную громоздким румынским гарнитуром, видна была на стене увеличенная коричневатая фотография из довоенных. Длиннорукий, длинноногий молодой человек в теннисках, с ракеткой на плече, стоит в белых трусах и майке, неулыбчиво смотрит в объектив. Он сам открыл им двери, и был довольно любезен. Приветливым его никак нельзя было назвать. По ходу дела Вера поняла, что Леня когда-то оказал ему услугу, очередную в ряду бесчисленных услуг, которые он оказывал походя, словно не замечая, самым неожиданным людям. «Проходите в столовую». Пригласил хозяин, указывая направление левой рукой в перчатке телесного цвета, некомплектной рукой, всего с двумя пальцами. Этими пальцами он и взял, как пинцетом, протянутый Леней кулон, положил его на правую ладонь, молча осмотрел. — Ну что ж, — сразу сказал он, — это лонжин. Швейцарская фирма. Часики на анкерном ходу, между прочим. Значит, они серебряные? Спросила Вера. Часовщик улыбнулся одними губами. Впервые поднял на нее глаза. Несколько секунд они так и смотрели друг на друга. Он удивляясь. Обычно мало кто выдерживал его прямой, немигающий взгляд. Девушка смотрела на него. Спокойно, внимательно, не отводя глаз. Черным гвоздиком в серую радужку вбит зрачок. На пороге лоджии, показалась женат часовщика со стопкой наглаженного белья, поздоровалась, прошла в соседнюю комнату. — Они платиновые, — наконец проговорил хозяин негромко. Леня присвистнул. — рассмеялся. — Ну, надо ж! — Юрий Конрадьевич, а вот эти стеклышки вокруг — это небольшие, но хорошие огранки бриллианты. — А вот почему часы не идут, сейчас увидим. Он поднялся, отошел к столику у окна, впритык стоящему к подоконнику, заставленному разными жестяными и картонными коробочками. Предвинул старый табурет и натянул на голову какой-то стаканчик на резинке, прилаживая его к глазу. Несколько минут прошли в тишине, нарушаемой только тихим позвякиванием часовых инструментов о плоскую тарелочку. Вера с Леней молча оглядывали этот небедный дом, лишенный, впрочем, малейшего отпечатка хозяйских привычек, любови, интересов, душевного тепла если б не стол с инструментом у окна. Жена Юрия Кондратьевича вышла из кухни, поставила на полированный журнальный столик угощение, леган с тремя изобильными, только что ополоснутыми водой кистями черного винограда, вышла опять на лоджию и, перегнувшись, стала кричать во двор. — Костя, обедать! «Уроки делать!» Снизу что-то неразборчиво, но своевольно конючил невидимой Костя. Наконец часовщик поднялся, подошел к гостям, двумя пальцами держая и чуть раскачивая на цепочке кулон. — Вот и все, — сказал он. Всего-то навсего почистил механизм, продул его. Идут как новенькие. — Юрий Кондратич! «Вы волшебник!» — воскликнул Леня. «Мне бы хотелось как-то отблагодарить вас. Да что вы!» Снисходительно усмехнулся хозяин. «Это такая чепуха!» И протянул кулон Вере. «Носите на здоровье. Они вечные. Наверное, память?» «Да», — сказала она. «Да, мне их оставил отец». Впервые в жизни она назвала дядю Мишу отцом и не знала, что заставило ее произнести эту фразу в чужом, чего то тягостном ей доме, который она сейчас покинет навсегда. Спросила, где туалет, поднялась и вышла. Леня все восхищался мастерством хозяина. Повторял, что для него в жизни важнее всего уровень мастерства, которым человек владеет. «Берегитесь», — проговорил Юрий Кондратьевич, предостерегающе поднимая инвалидную руку в перчатке, — «это не лучшая шкала для определения человеческих качеств». «А что?» — спросил он. «Чем, кстати...» Занимается эта серьезная девушка, и каков уровень ее мастерства? Леня широко улыбнулся, снял очки и, протирая их своим, как говорила Вера, вечно безупречным платком, сказал, — Она художница и очень талантливая. Но это как раз тот случай, когда мне бы хотелось, чтобы она просто была... Вера вернулась, и Леня не закончил фразы, Он тоже поднялся попрощаться. Когда за гостями захлопнулась дверь из кухни, вышла жена часовщика. — Не могу загнать его обедать, — сказала она. — Пусть бегает, — отозвался муж хмуро. — А виноград совсем не ели. — А что ты такой вздрюченный? — спросила она. — Я? — Ты что, сдурела? — Да я же вижу. — Это э, знакомые были? — Парень знакомый, а девица? — Вроде я когда-то ее встречал. Ну — Ну-ну, — сказала жена. Он стоял у окна и смотрел, как по двору идут эти двое, оживленно переговариваясь. Оба высокие, легкие. Хорошая пара. И чего это Леня так церемонен? с этой неулыбой. — Ух, где-то определенно встречал, — пробормотал он. — Вот черт, у меня ж память как коса, ни за что не отстанет. Во всяком случае, кого-то она мне страшно напомнила. Буду мучиться теперь. Кого? И в сущности странно, что ни маму, ни папу Я чуть ли не помню. Правда, у тети Жени покойницы вытащила из альбома фотографию. Все мы встречаем Новый год. Тридцать четвертый год у нас дома. Там все скопом за столом. Мама в полуоборота, но виден все ж кулон на шее. А папу почти заслонила соседка наша Елена Серафимовна, но почему-то прекрасно помню, приехавшего из Ленинграда в гости хирурга, который принес салайского арбуса и сказал, «Сейчас мы его пропальпируем. Скальпель мне!» И так смешно топощил усы и жмурился, как большой кот. Помню и дядю Сашу художника, дядю Сашу Волкова. Может, потому что он так чудно всегда одевался, как испанский грант, берет. Короткие панталоны, короткий плащ. Кажется, мама в тайне считала его немножко шутом. М да, картина шута сейчас не укупишь. Интересно, куда канули наши, которые он дарил родителям. И на чьей стене, в каком доме висит сейчас папин портрет. Да, вспомнил, на праздник в тот год еще приехал инженер Грабовский, гениальный Грабовский, память о котором испарилась, словно его и не было. И никому сейчас неведомо, что здесь, в Ташкенте, можно сказать, за углом проходило испытание телефота, первой в мире телевизионной установки, им изобретенной. Кажется, он и крылья. Изобретал могучий икар, сломленный болезнью позвоночника.